Песни о Париже Скорее всего, самая известная песня о Париже — это песня джода Дассена «Елисейские поля» «Le — «Les Но история тут заключается в том, что этот неофициальный гимн французской столицы на самом деле перевод с английского и адаптация песни «Waterloo Road» британской группы «Джейсон Крест» а популярный на весь мир, ее сделал человек, родившийся и выросший в Нью-Йорке, куда его дед по отцовской линии эмигрировал из Одессы, входивший тогда в состав Российской империи. Песня была изначально написана на стихи Майкла Энтони Дейгана, а музыку написал Абраком Василькович. Потом французский поэт-песенник Пьер Делануэ переписал стихи по-французски а Джо Дассен выпустил эту песню в виде сингла в 1969 году. Песню группы Джейсон Крест практически никто не заметил. А вот Джо Дассен попросил Пьера Деланойя переделать песню. Он потом рассказал «Идея была моя». Поскольку в Париже осталось мало улиц, о которых не сложены поэмы, и среди них долго фигурировала главная магистраль, я предложил этот пробел ликвидировать. В результате бодрая, маршеобразная композиция имела успех не только во Франции. Песня «Елисейские поля» вошла в хит-парады Германии и Нидерландов. А плеглот Джо Сен записал также ее немецкую и английскую версии. Китайцы также сделали свой вариант. В Японии посольство Франции использовало песню для продвижения страны. Джо Сен сделал безупречную карьеру в СССР. Только Италия, кажется, не признавала таланта певца, который теперь везде щеголял в белом смокинге. Совершенно справедливо написал французский писатель и журналист Эрик Нехов. В 1969 году самая знаменитая улица в мире была у всех на устах. Если верить припеву, это место было похоже на самаритянку. Там можно было найти все. Самаритянка. Жительница или уроженка Самарии, области в Палестине. В переносном смысле — добрая, отзывчивая женщина, помогающая нуждающимся. Все, что мы хотели бы, независимо от времени и погоды. Внезапно, между площадью Согласия и Триумфальной аркой, Париж стал похож на Нью-Йорк, город, который никогда не спит. Диск вышел в мае 1969 года. Годом ранее сторонники генерала Деголя прошли маршем по той же мостовой, чтобы поддержать президента, оскорбленного протестующими студентами. Елисейские поля. Эти волшебные слова вызывают в памяти множество образов. Аптека, эксклюзивные кинотеатры, ресторан, фукетс, где собирались актеры, Боковые аллеи, где Джин Сиберг продавала Нью-Йорк Хэральд трибьюн в фильме «На последнем дыхании». Существовал ли тогда папрыно Как ни странно, песня не говорит обо всем этом. Есть такие слова. Просто произнесите их, и очарование сработает. Пятое веню, Виа Венетто, Елисейские поля. Это была Франция до Рер. РЭР – система скоростного общественного транспорта, обслуживающая Париж и пригороды. Елисейские поля были шикарными. Восьмой округ олицетворял собой основу элегантности. Мы должны поместить себя в контекст. Страной управлял генерал, провинции была чужой страной, магазины не везде были одинаковыми. СЛОВА ВЕЛИКИХ большая часть XVII века термин «адвеню» относился к любой дороге, то есть полосе земли, предназначенной для передвижения. В конце же века слово приобрело новое современное написание «авеню» и новое определение «пешеходная дорожка, обсаженная по обеим сторонам деревьями». Первые «авеню» появились в тех местах, где необходимо было изменить конфигурацию карты. Именно там была проложена самая мифологизированная авеню из всех – Елисейские поля, Шан-Зелизе. В конце 1660-х годов, когда любимый ландшафтный архитектор Людовика XIV андре Ленотр расширил сады Тьюльри, В различных документах, касающихся перепланировки сада, стало упоминаться некая Авеню Тюльри. К 1709 году она получила свое настоящее имя – Елисейские поля. Эта деталь карты Делагри одна из первых называет улицу Авеню Елисейские поля. На ней хорошо видно, что это важнейшее связующее звено между городом Справа можно разглядеть край сада Тьолери, сразу за ним улицу Фабур-Сан-Оноре, и большим лесным массивом, по направлению которому разрастался Париж. Джуан дежа американская писательница и историк. Быстрого питания не было. Считалось, что торговые галереи – это признак прогресса. Торговые центры олицетворяли будущее, модерн сладкое время перевод этой песни выглядит так я прогуливался по улице с сердцем открытым каждому мне очень хотелось сказать добрый день не неважно кому этим неважно кем и стала ты я сказал тебе неважно что было достаточно с тобой заговорить, чтобы тебя приручить. На Елисейских полях, на Елисейских полях, на солнце, под дождем, в полдень или в полночь, все, что вашей душе угодно, есть на Елисейских полях. Ты мне сказала, у меня свидание в подвальчике с безумцами, которые живут с гитарой в руках с вечера до утра. Тогда я составил тебе компанию. Мы пели, мы танцевали и даже не подумали поцеловаться. На Елисейских полях, на Елисейских полях, на солнце, под дождем, в полдень или в полночь все, что вашей душе угодно, есть на Елисейских полях. Вчера вечером двое незнакомцев, а сегодня утром на улице уже двое влюбленных, утомленных долгой ночью.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 20 августа 1980 года Джо Дассен умер. А современные Елисейские поля уже никому не снятся. А тем, кто зачарованно гулял по этой Парижской улице еще лет десять назад, теперь туда и не хочется возвращаться. Там остались лишь дорогущие магазины одежды и лавки по продаже сэндвичей. Кинотеатры один за другим закрывают свои двери. Музыкальные магазины «ФНАК» и «Вирджин» сократили свои полки для дисков, кому они нужны в эпоху интернета. Там нет больше редакции старейшей французской ежедневной газеты «Фигаро», а «Паримач» вообще эмигрировал в пригород. Про человеческий материал вообще говорить не хочется. Так что нынешние Елисейские поля — это уже не романтический гимн городу и его беззаботности. И можно сказать, что джода Досену в некотором смысле даже повезло. Он ничего этого не увидел. Вторая знаменитая песня о Париже — Это хит «Эдит Пиаф», который был впервые исполнен в 1951 году в фильме «Под небом Парижа». Тогда на легкую и мелодичную композицию, прозвучавшую из уст Жанна Бреттеньера, мало кто обратил внимание. Настоящая слава к песне пришла, когда ее спела малышка Пиаф. Исполнение было настолько эмоциональным и волнующим, что сделало «Под небом Парижа» хитом вне времени. Французский режиссер Жюльен Дювивье был и автором сценария фильма, и по его задумке это должна была быть драма, все действие которой разворачивается на парижских улицах. Для музыкального оформления киноленты Дювивье пригласил талантливого композитора и джазового музыканта Жана Венера прославившегося сочинением музыки для кинематографа. Однако, по мнению режиссёра, помимо фонового музыкального сопровождения, фильм необходимо было украсить песней, которая должна была отражать дух свободолюбивого Парижа и его неповторимый колорит. Выбор режиссёра пал на начинающего композитора Юбера Жиро музыка которого поразила Жюльена Дювивье своим мелодизмом. Со своей стороны Юбер Жиро весьма серьезно подошел к заказу и за созданием текста к песне обратился к одному из самых талантливых авторов своего времени — Жану Дрежаку. Так появилась одноименная с фильмом песня «Под небом Парижа», исполненная в киноленте актером и певцом Жаном Бреттаньером. А буквально за месяц до выхода фильма на большие экраны красивая мелодия была записана оркестром Жака Элиана и стала довольно часто транслироваться по радио. Фильм «Под небом Парижа», впервые показанный широкой аудитории в марте 1951 года, особого успеха у зрителей не имел. А вот песню почти сразу начали включать в свой репертуар популярные эстрадные исполнители. Первой на концертных площадках ее представила певица Анни Голд. А затем композиция на весь мир была прославлена группой Les Compagnons de la Chanson, Лин Рено, Жюльет Греко, Ивом Монтаном, Энрико Массиасом, а также несравненными Эдит Пиаф и Мирея Матье. Интересно отметить, что Ив Монтан был и прекрасным киноактером, и известным шансоньер. На сцены его вывела Эдит Пиаф, и какое-то время у них даже был роман. А вот песню «Под небом Парижа» из одноименного фильма они исполняли уже после размолвки, в разное время и по отдельности. И в настоящее время трогательную композицию «Под небом Парижа» можно услышать в различных интерпретациях, но солирует в ней традиционный французский аккордеон. Именно на этом инструменте композиция исполняется как вальс-мюзет и воспринимается как концентрированное выражение парижского образа жизни, как символический гимн романтичного Парижа. Да что там Парижа? Песня стала неофициальным гимном всей Франции. Перевод этой песни звучит так. «Под небом Парижа взлетает песня». Она родилась сегодня в сердце паренька. Под небом Парижа ходят влюбленные. Их счастье строится под мелодию, созданную для них. Под мостом Берси сидящий философ, два музыканта, несколько зевак и тысячи людей под небом Парижа будут петь до вечера гимн народа влюбленного в свой старый город. У собора Нотр-Дам бывает готовится драма. Но в Панаме все может произойти. Панам – это народное название Парижа. Можно сказать, прозвище. Историки считают, что прозвище Панама намекает на панамский скандал, который был, пожалуй, самым громким финансовым скандалом за всю историю Третьей Республики. А вот некоторые филологи, дают такую интерпретацию этого прозвища. Прилагательное «Панам» на «арго» означает «ненормальный», «запутанный». То есть, с одной стороны, «Панама» может означать «ненормальный город», а с другой стороны, из-за скандала с акциями «город, иллюзий и разочарований. Но в «Панаме» все может произойти, Несколько лучей с летнего неба, аккордеон матроса, надежда расцветает в небе Парижа. Но у неба Парижа имеется свой секрет. Уже двадцать веков оно влюблено в остров Сен-Лу. Когда он ему улыбается, небо одевается в голубое. А когда в Париже дождь, значит, оно несчастно. И когда оно завидует миллионам влюбленных, оно ворчит на нас раскатистым громом. Но небо Парижа сердится недолго, и в знак прощения оно дарит радугу.